Глава шестнадцатая Он увидел, как Людмила Убаева откровенно усмехнулась. «Не нужно говорить глупостей», убежденно произнесла она. «Никакой автор сюда не придет и нас убивать не будет. Это все ваши фантазии. Я же вам сказала, что он абсолютно нормальный человек, и мы ему верим. Он никого из нас не собирается убивать». Василевская поднялась, и довольно спокойно прошла к двери. Она даже не спросила, кто пришел. Дронго нахмурился. Что-то не совпадало с его версией. Почему они так уверены, что их автор здесь не появится? Почему они его не боятся? Откуда такая уверенность? Хозяйка квартиры открыла дверь. На пороге стоял Эдгар Вейдеманис. Не выдержав напряжения, он поднялся наверх, вошел в квартиру. «И еще ваш напарник явился», — с явным сарказмом произнесла Убаева. «Боитесь оставаться с нами без своей охраны? Как вас автор этих рукописей напугал?» «Хватит», — жестоко прервал ее Дронга. «Вы украли рукописи из издательства, забрали копию Оленева, прекрасно зная, что мы их ищем, и все эти дни спокойно наблюдали за нашими поисками». «Сегодня я действительно устроил сознательную провокацию, чтобы выяснить, кому именно вы позвоните. Я подозревал четверых редакторов в первую очередь, и поэтому нарочно вышел из комнаты вместе со своим напарником, чтобы дать вам возможность позвонить. Что вы и сделали, начав лихорадочно звонить своей подруге, которая и попросила вас украсть эти рукописи». «Не нужно так говорить!» завизгнула Убаева. — Я ничего не крала. Я забрала рукописи автора по его просьбе. А вы ничего не знаете и говорите мне гадости. Никакое это не воровство. Сами узнаете у автора. — Он маньяк и убийца, — перебил ее Дронга. Скажите, как его зовут? — Вы хотя бы не позорьтесь, — посоветовала Убаева. — Он никакой не маньяк и тем более не убийца. Это очень известный человек. Доктор химических наук, профессор, караедов, Григорий Павлович. Он — автор всех рукописей. — Где он живет? — На улице Вавилова. Запишите номер дома и 114 квартира на шестом этаже. Но вы напрасно так нервничаете. Он ни в чем не виноват. Никаких убийств он не совершал. Вам нужно искать совсем в другом месте. — Караедов, — повторил Дронго, взглянув на Вейдеманиса. Нужно позвонить Кружкову, чтобы он приехал сюда и дежурил у дома, пока мы поедем к этому профессору. Госпожа Убаева, вы можете остаться пока в этой квартире и не выходите из нее хотя бы до завтрашнего утра. — У страха глаза велики, — презрительно сказала Убаева. — Не нужно так бояться. Григорий Павлович очень умный и талантливый человек. Он все понимает, и он... «Никогда и никого не убивал. Это я могу вам гарантировать. А если у него фантазия так работает, то это еще не преступление. Другие такие вещи пишут, что можно только удивляться. Например, Стивен Кинг. Он столько за свою жизнь ужасов придумал, ни одному человеку даже в голову не придет». «Знаете почему?» — спросил Дронга. «Он в детстве потерял отца». Тот вышел из дома в одних тапочках, чтобы купить хлеб в соседнем магазине. И исчез навсегда. Нигде его не нашли. Даже трупа не смогли найти. У мальчика все эти годы в душе жила страшная травма. Он придумывал всяческие ужасные истории, которые могли произойти с его пропавшим отцом. И стал автором страшилок. «Может быть, так он и стал автором ужастиков», — кивнула Убаева. Только профессор Караедов совсем другой. Он настоящий ученый, а не психопат, известный ученый и порядочный человек. Это у нас в редакции все с ума посходили, ищут какого-то маньяка с подачи сундуковой. Мы сейчас к нему поедем, решительно заявил Дронга. Подождите, ставила Василевская. Я хочу вас предупредить. Не нужно им ничего говорить. Быстро перебила ее Убаева. Пусть поедут и сами все увидят. А то он ходит и говорит про меня гадости. Пусть все сам увидит, а потом вернется и извинится. Я не говорю гадости. Я всего лишь констатировал факты. Именно вы изъяли рукописи из издательства и забрали копию у Оленева. Разве я сказал неправду? «Поезжайте и сами посмотрите» победно заявила убаева а когда увидите то поймете что он не может быть убийцей и тем не менее вы поступили не совсем правильно уверенно заявил дронга до свидания мы прямо сейчас поедем к вашему профессору а вы постарайтесь никому не открывать дверь они с ейдеманисом спустились вниз сели в автомобиль подождем кружкова предложил дронга «Ты не хочешь позвонить Смирнову и сообщить о том, что мы нашли автора рукописей?» — понял Эдгар. «Не хочу», — ответил Дронго. «Я не совсем понимаю, что происходит. Почему они так уверенно считают, что профессор Караедов не может быть этим серийным маньяком? Они так ему верят? Эти женщины не похожи на людей, которые могут кому-то безрассудно поверить. Тогда в чем дело?» Их даже не напугал твой неожиданный звонок в дверь. Они уверены в своей безопасности. И тогда я себя спрашиваю, что именно происходит? У тебя есть ответ на этот вопрос? Пока нет. Ясно одно. Мы, наконец, нашли того, кто взял эти рукописи из издательства. И нашли ее сообщницу. Но эта информация пока не дала нам имя главного подозреваемого. Если им окажется профессор Караедов, то мы можем, наконец, завершить свои поиски и позвонить Смирнову». «Для издательства мы их завершили», — напомнил Эдгар. «Ты можешь сообщить Оленеву и Столярову, что мы нашли похитителя». Дронго достал телефон, набрал номер Оленева. «Добрый вечер, — Валерий Петрович, — сказал он, — наш сегодняшний эксперимент, который проводился и с вашим участием, уже завершен. Мы смогли установить, кто именно из ваших сотрудников изъял рукописи из издательства и забрал копию из вашего стола. — Кто? — выдохнул Оленев. — Людмила Убаева. — Не может быть. Был неприятно поражен Оленев. «Неужели она не понимала, на какой безумный шаг она идет? Зачем она это сделала?» Ее уговорила подруга, Светлана Василевская. «Поэтому вы о ней спрашивали. Я все понял. Но как они могли? Две безумные женщины. Как они могли на такое решиться? И главное, для чего? Зачем им нужно было спасать этого автора? Мы пока все выясняем». Вы слышали о профессоре Караедове? Караедов? Нет, никогда не слышал. А кто это такой? Вот это мы сейчас и выясняем. Я предложу Столярову уволить Убаева. Пока не нужно. Мы должны все проверить до конца. Но свою задачу я выполнил, как вам и обещал. Да, конечно. Спасибо большое. Мы обязательно выплатим ваш гонорар. И вы считаете, что больше у нас ничего не будет пропадать? Пока нет. Во всяком случае, я на это надеюсь. Вы нас просто выручили. Спасибо вам за все. А как с этим автором? Вы действительно считаете, что он и есть тот самый убийца? Или это было случайное совпадение? Может, Сундукова что-то напутала? Пока ничего не знаю. Как только узнаю, я вам сообщу. Пообещал дронка Попрощавшись, он позвонил Столярову. — Феодосий эдмундович добрый вечер. Извините, что беспокою вас дома. — Ничего, я вас слушаю. Нашли кого-нибудь? — Рукописи из вашего издательства забрала Людмила Убаева, — сообщил Дронко, И помогала ей в этом ее подруга, Светлана Василевская, которая лично знает автора. С подачи Василевской — Убаева и унесла все эти рукописи. «Честно говоря, я подозревал только троих», — признался Столяров. «Остальным я полностью доверял. Но Убаева всегда вызывало у меня много вопросов». «И кто еще?» «Иван Иванович Передергин. Он в последнее время ведет себя очень независимо, не выполняет моих указаний» позволяет себе проводить самостоятельную финансовую политику, не ладит с людьми. Я думаю, мы будем от него избавляться. А третий? Фуркат Низами. Знаете, он все время пытается усидеть на двух стульях. И нашим, и вашим. Я понимаю его мотивы, но согласитесь, что иногда нужно выбирать. Между мной и Передергеным. А Фуркат как восточный человек не хочет делать этого выбора. Старается быть любезным со всеми, но так не бывает. И тем не менее, рукописи забрала Убаева. Спасибо вам за информацию. Как она объясняет этот свой странный поступок? Они с Василевской утверждают, что забрать рукописи из издательства попросил сам автор. И таким образом они не совершили кражу, а всего лишь вернули рукописи автору. «Ничего подобного», — резко возразил Феодосий Идмундович. «После того, как рукописи посланы в издательство и зарегистрированы как входящие документы, они становятся собственностью издательства. Рукописи авторам не возвращаются и не рецензируются. Об этом знают все авторы». Таким образом, госпожа Убаева украла наши документы из издательства, и я полагаю, что мы можем принять в отношении этого редактора и свои дисциплинарные меры. Я бы и не спешил, сказал Дронга. Нужно все проверить и выяснить еще много разных деталей. Вы слышали про профессора Караедова? Как вы сказали, Караедов? Нет. Никогда не слышал, кто это такой. Полагаю, что он автор рукописей, которые посылались в ваше издательство. Не думаю, что именно он, — сразу сказал Столяров. Почему? Первые две рукописи были написаны очень небрежно. Много трюизмов, повторений, запоминающихся слов. Почти нет ссылок на мировую литературу. Очень убогий словарный запас. Но после третьей рукописи стало ясно, что автор работает над своим стилем, исправляет ошибки, очень сильно поднял свой общеобразовательный уровень. Во всяком случае, начиная с третьей рукописи, становится понятно, что он обладает и большим кругозором, и хорошо начитан. Но первые две рукописи наш профессор просто не мог написать, в этом я почти убежден хотя в наше время встречаются и не очень образованные профессора. «Да», — согласился, улыбнувшись Дронга. — «встречаются и такие». «Мы примем меры в отношении госпожи Убаевой», — заявил Столяров. «Освободим ее и господина Передергина от непосильной работы в нашем издательстве. Я вам скажу больше». Они оба понимают, что рано или поздно все остальные просто откажутся с ними работать. Нужно ставить вопрос об их добровольном уходе из нашего издательства. Тем более, что Передерген является еще и одним из руководителей издательства Российского литературного фонда. «Я не знал, что он такой разносторонний человек», — усмехнулся Дронга. «Он и поэт». «И работает сразу в двух издательствах, и еще тянет на себе ваше хозяйство, просто Леонардо да Винчи. Зачем вы взяли его в свое издательство, если он уже работал в издательстве Российского литературного фонда?» «Это была вынужденная мера», — пояснил Столяров. «Передерген очень помог всем нам в борьбе с голумяном. Речь шла о нашей недвижимости». «Я понял, что все пятнадцать лет после обретения независимости России у вас идут суды из-за недвижимости российских и бывших советских писателей», — улыбнулся Дронго. «По-моему, все предельно ясно. Нужно, наконец, разделить все имущество, отписав большую часть Российскому литературному фонду, и на этом закрыть лавочку». «Это не так просто, как вы думаете», — вздохнул Столяров но вам за помощь большое спасибо. Я думаю, мы найдем способ заставить господина Передергина выполнять наши решения». Он попрощался и отключился. К ним подъехал автомобиль Леонида Кружкова. Он сидел за рулем. «Что случилось?» — спросил Кружков. «К чему такая спешка?» «Ты взял оружие?» — крикнул ему Вейдеманис, не выходя из автомобиля. «Конечно взял, но что случилось?» «Будешь охранять важных свидетелей», — пояснил Эдгар. «И учти, ты отвечаешь за них головой. На пятом этаже справа живет поэтесса Светлана Василевская. Она сейчас своей квартирой вместе с редактором Людмилой Убаевой. Твоя задача — охранять их и не пускать посторонних. Будь с ними постоянно на связи, пусть не открывают дверь никому». — Все сделаю. А их вы предупредили? — Да, но они относятся к нашим предупреждениям несерьезно. — Почему? — не понял Кружков. — Не знаем. Раздражаясь все больше, сказал ему ведь Деманис. — Поэтому и позвали тебя. Нужно, чтобы ты здесь все время сидел. А мы поедем профессору Караедову. — В издательстве не было сотрудника с такой фамилией, — негромко напомнил Кружков. «Мы об этом знаем», — отмахнулся Эдгар. Когда их машина выехала со двора, Вейдеманец взглянул на своего друга и напарника. «Все-таки нашли», — удовлетворенно сказал он. «Значит, мы сделали все правильно, и твой метод сработал». «Пока нам ничего не известно», — возразил Дронго. «Я пока не знаю, почему они так доверяют этому профессору. И только когда все узнаю, «Тогда буду считать нашу миссию завершенной». «И все равно ты молодец», — не унимался Эдгар. «Так быстро найти похитителя рукописей и выйти на возможного автора, ты просто молодец». «Не перехвали», — недовольно попросил Дронга. «И учти, что мы пока не знаем главного». Эдгар пожал плечами, но замолчал. На Вавилова они приехали через час. Было уже совсем темно. Их автомобиль подъехал к многоэтажке и плавно въехал во двор. «Какой подъезд?» — спросил водитель. «Пока не знаем», — ответил Вейдеманис. «Но квартира 114. Останови у пятого подъезда, а там мы сами посчитаем, куда идти». Водитель мягко подъехал к пятому подъезду. Они вышли из салона. «114-я квартира в четвертом подъезде» показал на другую дверь Вейдеманис, увидевший табличку с перечислением номеров квартир на домофоне пятого подъезда. Они прошли к четвертому и вызвали 114-ю квартиру. Молчание тянулось довольно долго. Затем раздался мужской голос. «Слушаю вас». «Простите, что мы беспокоим вас так поздно. Это квартира профессора Караедова?» «Да, все правильно». «Мы можем к вам подняться?» «Прямо сейчас? Кто вы такие? Вы еще не представились?» «Меня обычно называют Дронго. И мой напарник Эдгар Вейдеманис. Мы частные детективы и хотели бы с вами переговорить». «Я все понимаю. Вы, наверное, тот самый эксперт, которого пригласили в издательство искать исчезнувшие рукописи, верно?» «Да», — сдержанно ответил Дронго. Я не знал, что вам об этом известно. — Мне известно все, что связано с вашим именем, — рассмеялся довольный профессор. Ну, — Но если уже вы приехали, то не стоит заставлять вас ждать на улице. Я сейчас открою дверь, и вы сразу входите. Раздался щелчок открываемой двери. Профессора не удивил их поздний визит. Он даже ничего не спросил. Они вошли в довольно уютный, и чистый подъезд, направились к кабине лифта, поднялись на шестой этаж. Взглянули на три двери, выходившие на лестничную клетку. Одна дверь была приоткрыта. Дронго показал на нее Вейдеманису, и они подошли к этой двери. «Неужели он ничего не боится?» — подумали оба друга, переглядываясь. Дронго толкнул открытую дверь и обернулся к Эдгару. «Я ничего не понимаю», — признался он. И в этот момент из соседней комнаты послышался шум. Они замерли. Неожиданно к ним выехала инвалидная коляска, в которой сидел незнакомец. У него были ровные прямые черты лица, серые глаза, зачесанные назад уже начинающие сидеть волосы. Большая бородавка на щеке его не портила, придавая лицу законченность. Крупный нос, большие одутловатые щеки, кустистые брови. Он взглянул на своих гостей и усмехнулся. «Добрый вечер, господа. Вы, наверное, не ожидали увидеть такое. Но я уже двадцать с лишним лет передвигаюсь в этом кресле». Он, улыбаясь, посмотрел на гостей. Эдгар как-то крякнул, отходя к двери. «Теперь понятно», — прошептал он. «Теперь все понятно».